Глава четвертая. Ну вот мы и в Савином. Тихо-то как. Словно вымерло все. А мы, как тени, скользим вдоль плетней, стараясь не скрипнуть, не вздохнуть лишний раз. И ведь получилось. Наш кузнец Тихон не подкачал. Такие крюки кошки отгрохал, залюбуешься. Мы ловко перекинули их через часток. Там, где река своим серебристым боком жмется к деревне. И вот мы уже внутри, можно сказать, в тылу врага. Десяток моих самых отчаянных дружинников со мной идут след в след, Ни шороха, ни звука. Еще и Ратибор с нами. Сказал, что хочет участвовать со мной в этом деле. Говорит, голоса нашептали, что нужно ему помогать мне. А я что? Я не против. Доброня еще не оклемался, чтобы составить достойную компанию для таких вылазок. И главное, что все получается. А все почему? Да потому что я хитрюга. Моя небольшая армия разместилась на юге села. А вояхи Савинова, благодаря Веславе, с востока нас ждут. А мы тут с запада откуда и не ждали. Теперь главное — к воротам подобраться. Драган со своими орлами только и ждет сигнала, чтобы всей мощью в Савиное ударить. Я шикнул на своих воинов. Прямо перед нами шел патруль Савинский. Чего это они, дежурят, что ли? Охраняют село? — Неплохо. Нужно узнать, кто это у них такой головатый. Пришлось нам в ближайший амбар юркнуть. Благо, дверь не заперта оказалась. Мы забились, спрятались в темноте здания. Вроде пронесло, ушли патрульные. Надо сказать, что амбар — то еще убежище. Он был тесным, пропахший зерном и еще чем-то не очень аппетитным. Мыши скребутся где-то в углах. Мои дружинники прижались друг к другу, глаза у всех круглые. Да уж, войны одно название. Ждут, что дальше-то будет. Ну что, сокольки, — шепчу я, улыбаясь. Пересидим тут малость и к воротам двинем. — Верно. Вдруг подал голос Ратибор, который до этого молча стоял, прислушиваясь к чему-то. — Только, сдается мне, неладно тут что-то. — Что такое? — спрашиваю я. — Опять голоса шепчутся? Что ни говори, о чуйка у него звериная. А раз он почуял неладное, значит, дело и вправду нечисто. Н не знаю. Качает он головой. Только вот душа не на месте. Будто кто-то смотрит прямо в затылок. И тут в ответ на его слова из-за горы мешков с зерном раздается такой храп, что, кажется, даже стены амбара задрожали. «Все замерли». Храб повторился еще громче, переходя в какое-то утробное рычание. И вот медленно из-за мешков выплывает нечто, иначе и не назовешь. Огромное, как медведь, шатун с заплывшими сонными глазками, которые он протирает кулачищами размером с добрую тыкву. Мои дружинники с перепугу чуть топоры не уронили. а Протянул, отверзила, озираясь по сторонам. Э, Вы... это чего? Мы стоим как вкопанные. Мы начал была я, но ратибор, не растерявшись, пихнул меня локтем в бок. Мы это, выпалил он, тыча в меня пальцем, мы зерно пришли забрать. Старость сказал отнести, отдать поварам, чтобы хлеба напекли. Великан моргнул, медленно перевел на нас затуманенный взгляд. «Зерно?» — переспросил он, почесывая всклокоченный затылок. «Ах, ну, это... забирайте, раз пришли». Иззевнув так, что чуть челюсть не вывихнул, снова завалился на мешки. Раздался оглушительный храп. «Мы переглянулись». «Это что сейчас было? Неужели прокатило?» а Здоровенный богатырь, однако!» «Так, тихо!» — прошипел я. Пошли, пока этот уволень дрыхнет и снова не проснулся. И мы, стараясь ступать как можно тише, двинулись к выходу из амбара. Каждый шаг давался с трудом, словно мы шли по тонкому льду. Только мы приблизились к двери, как за нашими спинами раздался громкий треск. Мы разом обернулись. Сонный богатырь, которого мы уже списали со счетов, не только проснулся, но и уже стоял на ногах, покачиваясь из стороны в сторону. В его маленьких глазках, до этого сонных и безразличных, теперь плясали недобрые огоньки. — ну, стоять! — прорычал он, и его голос заполонил собой весь амбар. — Куда это вы собрались? зерно Забыли! — — А я вот думаю, что вы что-то другое задумали. — Ратибор, — шепнул я, пятясь к стене, — держи, ребят, чтоб не лезли, и смотри, чтобы никто снаружи не услышал, что тут творится. Нужно его вырубить без шума. — Не изволь беспокоиться, староста. Так же шепотом ответил Ратибор. — Пусть ребята покараулят, не им в такое пекло соваться. А ты покажи этому медведю, где раки зимуют. С этими словами Ратибор, подмигнув мне, выставил вперед дружинников, загораживая проход и зорко следя за происходящим. Богатырь тем временем, хрустнув костяшками пальцев, двинулся на меня. И тут я понял, что дело плохо. Все мои навыки, которые дала мне Вежа, все казалось бесполезным против этой горы мышц. Он был огромен и, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, двигался с пугающей быстротой. Первый удар я едва успел блокировать, выставив вперед руки. Меня отбросило к стене, больно приложив спиной бревенчатую стену. — Неплохо, — прорычал богатырь, ухмыляясь. — но маловато будет. И снова бросился в атаку. И на этот раз мне пришлось уворачиваться, кувыркаясь по полу, чтобы избежать его кулаков. Махал ими, как мельница. По ощущениям. Размером его кулаки были с небольшой бочонок. Шустрый ты! присвистнул Ротивор, наблюдая за нашим поединком. Прям как уж! Только посмотри, не поджарься, ненароком!» Бой продолжался. Я кружил вокруг богатыря, пытаясь найти брешь в его обороне. Мои базовые навыки были неплохими, но не давали никакого преимущества. Этот противник был из другой лиги. Он не просто махал кулаками, он просчитывал каждое мое движение, предугадывал каждый мой шаг. Меня спасала только чуть большая скорость. — Ну что, — пропыхтел я, переводя дыхание, — может, договоримся? — Договоримся, захохотал богатырь. — А ты забавный. Нет уж, сначала я тебя укатаю, как блин на масленицу. А потом, может, и поговорим. — Эх, староста, — покачал головой Ратибор, — не любишь ты, видать, легких путей. Сразу в омут с головой. В этот момент я внутренне поклялся себе, что больше никогда не сунусь в бой, не изучив новых навыков увежи. Хватит с меня самонадеянности. — Ладно, — прорычал я, собираясь силами. — Давай покажи мне, на что ты способен. И снова начался бой. Я уворачивался от лопастей мельницы. А удары, которые я наносил, были как об стенку горох. Бесчувственный он, что ли. А богатырь, казалось, только входил во вкус. Он теснил меня, загоняя в угол, как волк загоняет зайца. В какой-то момент, пропустив очередной его размашистый удар, я понял, что еще немного, и мне придет конец. — А ты знаешь... Вдруг сказал богатырь, тяжело дыша, а ты мне нравишься. Крепкий орешек попался, не то что эти Савинские, кисель один. Ты к чему? Прохрипел я, с трудом сдерживая очередной его удар. Да так, выкнул он, просто подумалось, что не хотел бы я тебя убивать. Жалко. Это взаимно. У меня закралась кромольная мысль рубануть мечом, который я нашел в тоннеле у Савы. Но это нечестно. Но, кажется, придется играть не по правилам. — Ну что, касатик? — вдруг подмигнул мне Ратибор. — Может, хватит уже силой мериться? Не пора ли и мозгами пошевелить? А ведь Ратибор прав. Не силой единой жив человек. Нужно искать другой подход. — Слушай! — тяжело дыша, обратился я к Великану. — А как тебя хоть зовут-то? — громилые кричут. — пробасил тот, чуть сбавляя напор. — А тебя как? «Антоном», — ответил я, уворачиваясь от очередного удара. «Так вот, Громила, что мы с тобой тут как два барана лбами столкнулись? Давай вправду поговорим». «Поговорим?» Громила на секунду замер, опустив кулаки. А «О чем?» «Да хоть о том, на кой тебе это совина сдалось. Я сделал финт, пытаясь зайти ему за спину. «Ты ж, как я погляжу, мужик не здешний, наемник, верно?» — Верно. Громила развернулся, не давая мне зайти с тыла. — Из-за бога я. А в Савином работа у меня. — Ну так и у меня, считается работа. Я снова попытался его обойти, но Громила двигался на удивление проворно, не подпуская меня. — Только вот я за правое дело стою, а ты за кого? — Мне все едино, — пожал плечами Громила. — «Кто плачет, за того и стою». «Так, может, тебе к нам переметнуться?» Я не оставлял попыток зайти ему за спину. «Мы ж за справедливость, да и платить, думаю, сможем не хуже». громила задумался. «А, это мысль. Только вот...» В этот момент я, воспользовавшись его секундной задумчивостью, изловчился и, поднырнув под его рукой, оказался все-таки у него за спиной. В следующее мгновение я нанес точный удар в основание черепа. Громила охнул и медленно осел на землю. — Ну, вот и поговорили, — пробормотал я, с трудом переводя дух. — Ловко ты его староста, — присвистнул Ратибор, — не силой, так хитростью. — Да уж, — вытирая пот со лба, — ответил я, — пришлось попотеть. Эх, — вздохнул Ратибор, — а я уж был подумал, что придется мне самому в бой вступать. А то скучно стало, мочи нет. Я опустился на колени, проверил пульс у Громилы, жив, но без сознания. — Ладно, — сказал я, поднимаясь на ноги, — надо выбираться отсюда, Громилу тут оставим, не тащить же его с собой в самом-то деле. Дружинники нервно посмеялись. Да уж, надо будет их поднатаскать и себя заодно. Дышу, как паровоз. Ратибор кивнул, соглашаясь. Мы крепко связали громилу, чтобы убедиться в том, что он не сможет помешать, и направились к выходу. Нервы были на пределе. А когда мы уже почти миновали дверной проем, снаружи, со стороны главных ворот Савинова, послышался шум крики брецания оружия тревога вот тена неужели наемники драгана засветились или еще какая то напасть приключилась чтоб тебя выругался я не вовремя то как ратибор прислушившись нахмурился похоже они всполошились сказал он видать заметили кого то из наших думаю штурм начался вот же зараза и что теперь делать к воротам теперь не пройти там наверняка уже все оцеплено — Придется уходить тем же путем, через частокол. — Ладно, — сказал я. — Деваться некуда, возвращаемся. А тому, кто засветился, я лично уши надеру. Мы, чертыхаясь, сдвинулись обратно, к тому месту, где перелезали через частокол. С каждым шагом напряжение нарастало. Вот-вот нас могли обнаружить. Добравшись до нужного места, мы с облегчением увидели, что веревка с крюком-кошкой на месте. — Один за другим мои дружинники начали перебираться через частокол. Я же задержался, пропуская всех вперед. И вот когда я уже сам собрался лезть, мой взгляд упал на проем между домами у самого частокола. Там замерла знакомая фигура — Веслава. Она стояла неподвижно, вглядываясь в темноту, и, казалось, никого не замечала. Но в ее глазах, на которые падал слабый свет от далекого факела, я увидел удивление. Увидев меня, она даже на секунду растерялась, но ни крика, ни жеста, ничего, что могло бы меня выдать. Лишь в глазах мелькнуло странное выражение, которое я не смог разобрать. Что это с ней? Почему она молчит? Неужели? Нет, не может быть. Или может? Времени на раздумье не было. Я ухмыльнулся, послал ей воздушный поцелуй и, подтянувшись на веревке, перемахнул через частокол. Пора было уносить ноги и молить всех известных и неизвестных богов, чтобы Веслава и дальше хранила молчание. Что ж, Савинная, в этот раз не вышло. Но ничего, мы еще вернемся. Мы бежали, огибая Савиной, стараясь держаться подальше от стен, чтобы не нарваться на шальную стрелу дозорного. Сердце колотилось от напряжения, но я не сбавлял темп. Нужно было как можно скорее добраться до лагеря. В голове роились мысли... Неудача с вылазкой, странное поведение Веславы, да и этот бой с Громилой. Все это не давало покоя. А еще эта идиотская ситуация у ворот. Кто же все-таки нас подставил? Я решил отвлечься и заодно заняться тем, о чем думал еще в амбаре. Вежа, мысленно обратился я к системе. Какие навыки я могу сейчас прокачать? В настоящий момент у вас 2874 очка влияния. «Вы можете улучшить уже имеющиеся навыки или приобрести новые?» «Что по улучшениям?» – спросил я. «Вам доступны базовые навыки выживания, ранг второй, боевые навыки, ранг второй». Отрапортовала система. «Улучшение каждого навыка до второго ранга обойдется вам в 500 очков влияния». «Не густо. Второй ранг боевых навыков точно не помешает, особенно после стычки с громилой. А что по новым навыкам? Вам доступны для приобретения стрельба из лука, владение мечом, владение топором, владение копьем, рукопашный бой, скрытность и другие. Начала перечислять Вежа. Стоимость варьируется от 1000 до 3000 очков влияния в зависимости от сложности навыка. Вот это уже интереснее. Выбор, конечно, широкий. Стрельба из лука это, конечно, хорошо, но не актуально пока, как и владение мечом. Хотя меч у меня есть, а вот владение копьем или топором очень даже заманчиво. Рукопашный бой тоже штука нужная. Скрытность. Хм. А вот это может пригодиться, особенно после сегодняшнего фиаска. «Вежа, а что даст мне второй ранг базовых навыков выживания и боевых навыков?» Решил уточнить я. «Базовые навыки выживания. Ранг второй. Улучшение физических показателей выносливости, силы, ловкости на 50%. Улучшение сопротивляемости к неблагоприятным условиям. Холоду, голоду, болезням. Отозвалась система. Боевые навыки. Ранг второй». Дальнейшее улучшение физических показателей, силы, ловкости реакции на 50%, повышение болевого порога, боевое предвидение, усиленное чтение движений противника. Неплохо, очень даже неплохо. Значит, улучшение навыков дает не только новые знания, но и прокачивает физические параметры. Это меняет дело. Вежа, активируй боевые навыки ранг 2 и базовые навыки выживания ранг 2, скомандовал я. Выполняется, ответила система. Идет загрузка пакета Боевые навыки ранг 2. Идет загрузка пакета Базовые навыки выживания ранг 2. Списано 1000 очков влияния. Остаток 1874 очка влияния. Пакеты навыков будут установлены во время следующего сна. «Понял, — ответил я. Что ж, с этим разобрались. Интересно, как это будет ощущаться? Ну да ладно, утро вечера мудренее». Я тут же почувствовал, как по телу пробежала приятная волна тепла. «Очки влияния — это ценный ресурс, и тратить его направо и налево не стоит, но после боя с Громилой выхода не было. Сегодня мне повезло». Нужно будет еще раз все обдумать и составить четкий план действий. И, пожалуй, начну я с прокачки владения мечом или топором. А там, глядишь, и до скрытности доберусь. Итак, 1874 очка влияния в остатке. Не густо, прямо скажем. А ведь нужно еще накопить на ранг староста 21 тысяча очков влияния — это ж целое состояние. За захват Савинова, если все пройдет гладко, дадут 12 тысяч. Лучше, но все равно не хватает. Где-то нужно раздобыть еще 7000. Лучше побольше. Вежа, а за что еще, кроме захвата поселений, дают очки влияния? И сколько? Очки влияния начисляются за действия, способствующие развитию поселения и повышению вашего авторитета. Монотонно отозвалась Вежа. Примеры. Строительство и улучшение инфраструктуры, обеспечение безопасности. Решение конфликтов, выполнение просьб жителей, значимые поступки, влияющие на судьбу поселения. Ну, в общем-то, логично. Развитие и процветание – вот ключ к успеху. Но что конкретно? Строительство – это долго и дорого. Решение конфликтов? Каких еще конфликтов? Хотя, если подумать, в Савином наверняка не все гладко. Может, там найдется чем поживиться? Просьбы жителей? Это что же получается? Мне теперь за каждым чихом бегать и кланяться, лишь бы угодить? Нет, это не наш метод. А вот значимые поступки – это уже интереснее. Только вот что считать значимым? А можешь привести примеры значимых поступков, за которые дают много очков влияния? Примеры значимых поступков, за которые начисляется большое количество очков влияния. Спасение поселения от внешней угрозы. «Устранение серьезной внутренней проблемы, принятие судьбоносного решения, влияющего на жизнь всего поселения, заключение выгодного союза, открытие новых торговых путей, обнаружение ценных ресурсов», — отрапортовала система. «Так-так, посмотрим. Спасение от внешней угрозы. Но ну, это мы уже проходили, отбили же атаку Душана». Хотя, если поднапрячься, можно, наверное, и на Савиное какую-нибудь угрозу найти, а потом ее героически устранить. Например, каких-нибудь разбойников, что грабят на дорогах. Кстати, наш клад наверняка принадлежал кому-то из местных. Ладно, дальше внутренние проблемы. Это надо разбираться, что там у них в Савином творится. Может, и найдется что-нибудь этакое, судьбоносное решение». Но захват Савинова, по сути, и есть судьбоносное решение. Заключение союза? С кем? С Переяславцем? Надо будет прощупать почву, когда разберемся с Савиным. Открытие торговых путей — тоже дело хорошее, но это потом. А вот обнаружение ценных ресурсов — это уже горячо. Золото Тимофея — отличное подспорье. Может, и в Савином что-то такое есть. Надо будет обязательно проверить. Добежав до лагеря, я влетел в него. Драган, завидев меня, поднялся навстречу, но договорить не успел. «Какого лешего, Драган?» — рявкнул я, сходу наступая на него. «Какого, я спрашиваю, лешего, твои идиоты устроили там у ворот?» Драган, поначалу замерший от моего напора, попытался оправдаться. «Да «Мы... это... они...» «Что вы, что они?» — не унимался «Я...» Я плачу не за то, чтобы срывать мои планы, а за то, чтобы их выполнять. И за что я только отвалил такие деньжищи? За то, чтобы твои бестолочи сорвали мне всю затею? Староста, Драган вытянулся по стронке Виноват. Не доглядел. Разберусь, накажу. Накажешь? — язвительно хмыкнул я. Да мне плевать, что ты там с ними сделаешь. Ты мне чуть все дело не загубил. Мы еле выбрались. Я перевел дух, стараясь унять раздражение. Да, Драган облажался и облажался по-крупному. Но сейчас нужно было остыть и подумать, как действовать дальше. «Ладно — Ладно, — сказал я уже спокойнее, — потом поговорим. Драган, заметно смущенный, молча кивнул. Видно было, что и сам он понимает всю серьезность своей оплошности. — Вот что, — продолжил я, — оставь пока Ратибора при мне. Толковый воин, да и голоса у него правильные, пригодится. Как скажешь, староста, согласился драган. Ротибор, ты не против? А не против, отозвался Ротибор, рад буду послушать. Ну и ладно, подытожил я, а с остальными своими орлами сам разбирайся, но чтобы впредь, без таких вот сюрпризов. Драган еще раз виновато кивнул и удалился. Я же, оставшись наедине с Ратибором, присел на поваленное бревно, пытаясь взять себя в руки. Да уж, денек выдался, что надо. — Ну что, Ратибор, — сказал я, глядя на своего нового спутника, — похоже, нам с тобой еще не раз придется причем к плечу стоять. — Верно говоришь, староста, — усмехнулся Ратибор, — что-то мне подсказывает, что скучать нам не придется. «Это точно!» — вздохнул я. «С такими приключениями, как у нас, соскучиться сложно!» Я вместе с Ратибором обошел лагерь, проверил посты, убедился, что все спокойно, и лишь тогда позволил себе немного расслабиться. Хотя какое там расслабиться? Сон не шел, мысли роились в голове, не давая покоя. Присев на хапку сена, я смотрел на Добрыню и Ратибора. Они разместили свои тушки неподалеку. «Как думаете...» — Что там в Савином сейчас творится? — спросил я, всматриваясь в темноту. — Переполох, небось, знатный, — хмыкнул Добрыня. — Небось, гадают, откуда мы явимся и что еще учудим. — Учудим не то слово, — вздохнул я. — Ладно, утро вечера мудренее. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. Добрыня согласно кивнул, а Ратибор лишь молча хмыкнул, не сводя взгляда с темнеющего на горизонте леса. Я поудобнее уместился на охапке, укрылся толстой медвежьей шкурой, пропахшей дымом. Звезды усыпали небо, яркие, манящие. Глядя на них, я невольно задумался о том, как же все-таки странно устроен мир. И как странно, что я оказался в самом центре этой круговерти. Сидел бы сейчас за своим компьютером, строчил бы очередной никому не нужный отчет или проект, а не вот это вот все. Но прошлого не вернешь. Да и, если честно, не очень-то и хочется. Здесь, в этом мире, я чувствую себя живым, как никогда раньше. Здесь я могу стать кем-то большим, чем просто винтиком в огромной бездушной машине. Князем? А почему бы и нет? И эта мысль, как ни странно, грела душу. И вот когда я уже почти провалился в беспокойный сон, Вежа решила, что сейчас самое время для важных новостей. Региональное событие. В связи с продолжительной борьбой за титул великого князя Руси этот титул стал вакантным. Все носители являются полноправными претендентами. Я сел, не веря своим глазам. Сердце заколотилось. Несколько раз перечитал сообщение, пока, наконец, не осознал весь его смысл. Княжеский престол пуст. И я, как один из носителей, могу претендовать на этот титул. Вот это поворот! Вот это я понимаю ставки. — Это что, началась королевская битва? — прошептал я, глядя на звезды. — Турнир среди носителей?